собиравшийся ехать на воды, разрешение держать выпускные экзамены на 2 месяца раньше назначенного срока вместе с кандидатами, фамилии которых начинались на букву А, не дожидаясь, когда придёт очередь для кандидатов с фамилиями на С. Если бы мне случилось тяжело заболеть или быть похищенным разбойниками,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 мучающим человека злово, хотя бы все восхваляли его добрые дела.